разрабатывать содержание карикатуры. Потом, пересмеиваясь и отнимая друг у друга карандаш, изобразили худенького, изможденного паренька с громадным носом, оттягивающим голову паренька к низу так, что он весь изогнулся и ткнулся носом в пол. Они сделали паренька синим, лицо его оставили белым, а нос покрасили красным и подписали ниже. «Вы хлопцы, что невеселы, что носы свои повесили!» Улей кончила рассказывать. Девушки вставали, потягивались, расходились по своим углам. Некоторые обернулись к Любке и Саше. Карикатура пошла по рукам. Девушки смеялись. «Вот где талант пропадал!» «А как передать?» Любка взяла бумажку, подошла к двери. «Давыдов!» — вызывающий, сказала она полицейскому «Передай ребятам их портрет». «И откуда у вас карандаш и бумага?» «Ей-богу, скажу начальнику, чтоб обыск сделал», — хмуро сказал полицейский. Шурка Рейбан, проходивший по коридору, увидел Любку в дверях. «Ну как, Люба? Скоро в Ворошилоград поедем», — сказал он, заигрывая с ней. «Я с тобой не поеду». «Нет, поеду, если передашь вот ребятам. Портрет мы их нарисовали». Рейбанд посмотрел карикатуру, усмехнулся костяным личиком и сунул листок Давыдову. «Передай чего-то!» — небрежно сказал он и пошел дальше по коридору. Давыдов, знавший близость Рейбанда к главному начальнику, и, как все полицаи, заискивавшие перед ним, молча приоткрыл дверь в камеру к мальчикам и вбросил листок. Оттуда послышался дружный смех.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 Что люди, что их жизнь и труд. Начала Уля, подняв руку. Они пришли, они пройдут. Надежда есть, ждет правый суд. Простить он может, хоть осудит. Моя печаль бессменно тут, И ей конца, как мне, не будет